Глава первая. Живее всех живых. «Дарвин и теперь живее всех живых», перефразируя Владимира Маяковского. Современная цивилизация, к которой принадлежат и автор этой книги, и, надо думать, все ее читатели, основана на науке и технологиях. Как бы мы ни относились к этому факту, именно рациональное познание окружающей нас действительности и обусловленные им технические достижения определили весь облик нынешнего глобализованного мира. Реактивные лайнеры и сотовая связь, интернет и виртуальная реальность, роботы и полимеры, вакцины и антибиотики. Все это возникло благодаря труду ученых и изобретателей. Как, разумеется, и некоторые уродливые черты современности. Оружие массового уничтожения, натиск техносферы на дикую природу, почти неограниченные возможности электронной слежки за населением. А к чему еще приведут последние инновации в области искусственного интеллекта и генной инженерии? Однако отбросим эмоции. Наука, вооруженная экспериментальным методом и бесстрастным логическим анализом, есть альфа- и омега-современности уберите ее и мир наш провалится прямиком в средневековье и не в его хьюзинговую золотую осень с куртуазными рыцарями и прекрасными дамами а в самые что ни на есть темные века наиновейшее варварство тем удивительнее может показаться что творцы науки включая самых выдающихся из них как правило очень мало известны широкой публике и совсем не пользуются той громкой популярностью которая должна принадлежать им по праву Один только пример. В унылые ковидные времена на слуху у всех была аббревиатура ПЦР, а многие ли из наших современников знают, что расшифровывается она как полимеразная цепная реакция. Не говоря уже о том, что имя создателя ПЦР, недавно скончавшегося биохимика Керри Малиса, вообще мало кому известно. В еще большей степени это касается великих ученых прошлого. Но я думаю, что подобное состояние глухой безвестности, практически анонимности, не так уж плохо, а отчасти даже и хорошо. «Быть знаменитым некрасиво», — сказал один знаменитый поэт. «Но то, что для поэта лишь некрасиво, для ученого почти самоубийственно». Медийность, шумная слава, узнаваемость скорее мешают плодотворной научной работе, чем способствуют ей. Большинство серьезных исследователей любят тишину и покой своих кабинетов и лабораторий, едва ли жаждут постоянно общаться с журналистами, под пером которых их заветные мысли часто искажаются до абсурда. Популярность в массах почти всегда приводит к упрощению, вульгаризации весьма непростых научных идей. Пожалуй, единственная возможность избежать этого — активно заниматься распространением научных знаний, давая информацию о себе и своей работе из первых рук. Сегодня этим не пренебрегают крупные ученые — биологи, астрономы, физики. Они выступают на телевидении, ведут подкасты во всемирной сети. Их книги попадают в списки бестселлеров. А остроумные и нередко провокационные заявления тиражируются в СМИ и становятся интернет-мемами. Завоевав широкую аудиторию, ученые получают шанс донести до нее научное знание в практически неискаженном, хотя и менее эзотеричном виде. Такова известность Ричарда Докинза и Стивена Хокинга, ставшая поистине планетарной. Но это дела дней сегодняшних, а вот чтобы перечислить имена великих ученых прошлого, которых знают все, то есть буквально все-все-все, хватит, наверное, пальцев на руках. Этих имен очень немного. Начнем загибать пальцы. Архимед, Коперник, Галилей, Ньютон, Дарвин, Менделеев, Пастер, Эйнштейн, Фрейд. В России непременно добавится наш национальный научный гений Михаил Ломоносов. Похоже, список этим и исчерпывается, хотя он, конечно, субъективен и не свободен от критики. Проверьте себя сами. Если вы не профессиональный химик и к тому же успели изрядно подзабыть школьную программу, то можете ли сходу сказать, чем знамениты Антуан Лавуазье, Джон Дальтон, Джозеф Присли, Александр Бутлеров, Фридрих Кикуле. Крупнейшие химики прошлого. А какой вклад в развитие астрономии внесли Александр Фридман и Эдвин Хаббл? Чем прославили себя Чарльз Лайель и Александр Ковалевский? А Людвиг Больцман? Хотя я называю имена ученых первого ранга, большинству людей ответы на эти вопросы придется искать в энциклопедиях. Хуже того. Известность большинства персоналей, включенных мною в десятку самых популярных гениев науки, ее высшую лигу, обычно намертво связана с каким-то расхожим сюжетом, фактически анекдотом, едва ли многие наши современники способны толком объяснить, в чем суть их научных достижений. Слава великого ученого это слава оригинала не от мира сего, совершающего экстравагантные поступки и порой озаряемого великими открытиями. Скажи, Ньютон сразу вспомнит пресловутое яблоко. Архимед — а, это тот чудак, что бежал по улице, в чем мать родила, вопя Эврика. Менделеев — увидел во сне таблицу или, что еще хлеще, водку придумал. Эйнштейн — Но этот, с высунутым языком, который еще доказывал, что все в мире относительно. Живой человек, мысливший, трудившийся, искавший, превращается в анекдот, мем, а его научный труд — в слоган или броскую фразу, поражающую своей неадекватностью. А с чем ассоциируется Дарвин? Ну, конечно же, с обезьяной, от которой мы все происходим. Эта обезьяна начала преследовать героя моей книги сразу же после того, как был опубликован его главный труд — происхождение видов путем естественного отбора, и не думает оставлять его в покое. Из перечисленных мной гениев, Дарвин был первым, кого угораздило стать медийным героем своего времени. Об этом свидетельствуют многочисленные карикатуры на него, появлявшиеся на страницах сатирических журналов. Почти на каждой фигурирует какая-нибудь обезьяна, а если ее нет, то сам ученый представлен в виде длиннорукого, волосатого и сгорбленного примата. Конечно, это совсем неспроста, но обо всем по порядку. Дарвину с его обезьяной не повезло еще в одном отношении. Чтобы критиковать общую теорию относительности, нужно обладать недюжинными познаниями в области теоретической физики и математическими способностями куда выше среднего. Это делает затею опровергнуть Эйнштейна весьма нетривиальным интеллектуальным приключением и отсекает прямо на старте множество потенциальных неспровергателей. Тоже справедливо и для научных концепций в области химии или молекулярной биологии. А вот эволюционная биология во многом сводится к рассказыванию историй, то есть, как говорят специалисты, она имеет нарративный характер. Это может быть история сотворения мира, многоклеточных животных, вымирания динозавров или трилобитов, амонитов, неандертальцев, происхождения человека. В любом случае, мы имеем дело с каким-то сюжетом, развивающимся в пространстве и времени. Его можно излагать языком мифа, эпоса, романа, а также языком точной науки. Но хотя схожесть здесь только кажущаяся, она-то и вводит множество людей в соблазн. Эволюция жизни на Земле и история вида гомо-сапиенс кажутся слишком сродни тем сказкам и легендам, которые с незапамятных времен рассказывали мудрые старики членам племени, собравшимся вокруг костра, и бабушки своим внукам долгими зимними вечерами в крестьянских избах. Любой эволюционный биолог, занимается ли он галапагосскими вьюрками или миграциями неандертальцев, это в своем роде эпический поэт. Сказитель, и отвечает он на извечные человеческие вопросы: откуда взялись животные и растения, как они расселились по белу свету, отчего уже рафа длинная шея, а шкуры леопарда покрыты пятнами. Биолог дает на них свой собственный ответ, далекий по существу от тех, что содержат мифы и легенды, но внешне чем-то с ними схожий. Вот почему проблемы эволюционной биологии, которые зачастую не менее сложны, чем вопросы квантовой механики или биофизики, представляются многим столь простыми и легкими, что судить о них может всякий смертный с позицией одного только здравого смысла, без соответствующего образования. А главное, без практического знакомства с биологическими объектами, без опыта научной работы в биологии особенно когда у него есть собственный блог или хотя бы возможность оставлять комментарии на страницах научно-популярных сайтов. Как итог, о биологической эволюции смело высказываются все, кому не лень — журналисты, публицисты, политики, духовные лица, едва ли не кинозвезды. Вот почтенный философ, рассуждая о дарвинизме и проблеме промежуточных форм, пишет, Сейчас почти окончательно ясно, что этих промежуточных форм не было. Кому ясно? Откуда он это взял? Ссылку на источник своей убежденности автор не приводит. Невозможно представить, чтобы редактор маломальски солидного биологического журнала пропустил в печать статью с таким голословным утверждением. Так одной фразой сводится на нет очень непростая проблема, которую специалисты, геологи, палеонтологи, эволюционные биологи обсуждают уже более полутора ста лет. Выскажусь максимально ясно. Нельзя запрещать кому-либо выражать собственное мнение о биологической эволюции, ее механизмах и конкретных проявлениях. Но для того, чтобы это мнение имело вес и значение, оно должно исходить от человека, профессионально занимающегося биологией, понимающего суть научного метода, каким образом добываются научные факты, как выдвигаются и проверяются гипотезы, возникают и трансформируются научные теории. Эволюционная теория — часть гораздо более сложного целого, называемого естественно-научной картиной мира. И суждения о ней требуют взвешенности, осторожности, досконального знакомства с историей вопроса, имеющимися фактами и их теоретическими объяснениями. В любом серьезном деле приоритет должен оставаться за профессионалами, ведь никто же в здравом уме не обращается к стоматологу, чтобы удалить воспалившийся аппендикс. Забвение этого простого принципа неоднократно приводило к чудовищным искажениям теории как самого Дарвина, так и других ученых. Мне могут заметить, что это настоящий снобизм. Да, в этом отношении я сознательно занимаю снобистскую позицию. Однако идеализировать ученых я тоже не собираюсь. Нелепо отрицать, что и профессиональные биологи могут ошибаться, передергивать факты, выдавать желаемое за действительное, а порой и откровенно жульничать. Они не жрецы храма науки без страха и упрека, а живые люди со своими страстями и недостатками. Но на практике подобное происходит весьма редко, потому что в самом механизме современной науки заложены средства борьбы с обманом. Откровенные подтасовки и махинации почти всегда обнаруживаются, и это ставит крест на научной карьере их авторов. Другое дело добросовестные заблуждения, порожденные недостатком знаний, ошибочными интерпретациями и или непоколебимой уверенностью в собственной правоте. Если их автор имеет вес и авторитет в ученом мире, руководит научной школой, заседает в советах по защите диссертаций и в редколлегиях научных журналов, то у его заблуждений довольно много шансов продержаться достаточно долго. Но и в этом случае нет поводов для беспросветного пессимизма. Теоретически неверные взгляды в науке могут существовать годами и десятилетиями. Но на практике вряд ли откровенно ложная концепция сумеет прочно овладеть умами ученых, особенно в наши дни, когда в науке работают тысячи людей по всему миру. Очень уж велика вероятность того, что какая-нибудь умная голова быстро заметит ошибку и отправит разоблаченную идею на свалку истории. В сложной генетической машинерии наших с вами клеток, и не только наших, а вообще практически любых, есть очень важный элемент, называемый системой репарации ДНК. По сути, это внутриклеточный сервис ремонта самой важной биологической молекулы, с которой, как и с любым материальным объектом, может что-нибудь произойти, которое может сломаться или испортиться. Причины повреждений бывают как внешними, воздействия ионизирующего излучения, высоких температур или некоторых веществ, так и внутренними, например, ошибки при дупликации ДНК. Если клеточная система репарации работает плохо, как это порой бывает с сервисными службами, то человек может серьезно заболеть. Хорошо работающее, самоорганизующееся сообщество ученых выполняет примерно такие же функции по отношению к научным идеям. Каждый новый экспериментальный результат, каждая новая гипотеза, новое решение старой проблемы выносятся на публичное обсуждение. Если ученый делает доклад на научной конференции, он знает, что его выступление может быть подвергнуто критике со стороны коллег и даже очень жесткой. Отправляя рукопись своей статьи в научный журнал, он знает, что ее примут к публикации только после строгого рецензирования другими специалистами. Даже уже опубликованное в печати мнение не застраховано от полемики и может быть оспорено экспертами. Вот так и действует механизм самоочищения, своего рода фильтр, установленный самими же учеными. Он не пропускает фальсификаций, ошибок, заблуждений, какими бы добросовестными они ни были. Очень важно, что эта система сложилась спонтанно, не по начальственному окрику или декрету некоего мирового правительства, а в ходе самоорганизации современной науки. Суть ее хорошо описал Стивен Пинкер. Солнечный свет — лучшее дезинфицирующее средство. И если неудачная идея открыта критике других умов, есть вероятность, что она завянет и засохнет. Заметьте, это аккуратная есть вероятность. Система репарации научного знания не обладает тотальной надежностью, как и сервисная служба ремонта ДНК в клетках. Она тоже порой дает сбои, что может привести к нехорошим последствиям, таким как злокачественная опухоль. Да и существуют ли в этом несовершенном мире идеальные службы ремонта — холодильников, суставов, ДНК. Но в большинстве случаев система независимой экспертной проверки научного знания работает неплохо. Беда случится, если в ее отлаженную работу вмешается государство, или бизнес, или религия и начнет диктовать ученым, что следует считать правильным, а что нет. В шестой и седьмой главах этой книги мне придется рассказать вам несколько печальных историй такого рода. Подлинно профессиональный подход отличается от дилетантского еще и тем, что профессионал обычно очень осторожен в высказываниях, боится рубить с плеча и сопровождает свои утверждения бесконечными «возможно», «вполне вероятно» и «это утверждение является предварительным и нуждается в дополнительной проверке». Компетентный ученый к тому же обычно знает, где таится источник потенциальных ошибок, и всегда допускает, что может оказаться неправым, тогда как самоуверенные дилетанты зачастую грешат претензиями на полное и окончательное знание. Избегать безапелляционных суждений — одно из правил научной этики. Одним словом, при прочих равных условиях мнение профессионального ученого в данной области науки будет априори выше, чем мнение любителя. Это совершенно не исключает ситуаций, когда просвещенный любитель посрамляет самоуверенных профи и открывает такие вещи, которые и не снились нашим мудрецам. Но с каждым новым веком, с каждым новым десятилетием вероятность подобного все уменьшается. Причина проста. Наука непрерывно специализируется, а сложность рассматриваемых ею проблем сейчас такова, что без соответствующего образования, без опыта длительной работы в серьезном научном коллективе, в академической среде, шансы сделать великое открытие для человека с улицы практически сводятся к нулю. Наверное, последний в истории переворот в науке, произведенный не профессионалом, а самым что ни на есть любителем, это открытие австрийским монахом Грегором Менделем элементарных законов наследственности, из которых затем выросло грандиозное здание современной генетики. Произошло это в 1865 году, Но только 35 лет спустя, когда самого первооткрывателя давно не было на свете, его правоту признали специалисты. Известно много примеров бесславного конца теорий, которые в свое время казались истиной в последней инстанции. А скольким из общепринятых сейчас научных концепций суждена такая же горькая участь, Страшная мысль. А что, если и дарвинизм, как мы его знаем, тоже в конце концов окажется пустоцветом, и потомки наши презрительно отвергнут его за несостоятельность? Я буду неправ, если стану настаивать, что «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Могу сказать лишь, что теория Дарвина об эволюции путем естественного отбора, которая уже более полутора веков от роду, до сих пор успешно преодолевала все критические нападки. И на сегодняшний день, 19 февраля 2022 года, когда я пишу эти строки, ничто не предвещает ее скорого краха. Дарвинизм остается наиболее популярным объяснением биологической эволюции, выдержав за время своего существования множество придирчивых, а порой и прямо пристрастных проверок. Это не абсолютное доказательство его истинности, но, по крайней мере, убедительное свидетельство плодотворности и интеллектуальной привлекательности идей Чарльза Дарвина, идей, которые тоже подвержены эволюции. Системы репарации научного знания действуют так, что чаще всего существующие теории не отвергаются нацело, а подвергаются коррекции и переработке, модифицируются, чтобы объяснить новые факты. Именно это происходило на протяжении последних полутора столетий с теорией Дарвина, и это одна из центральных тем нашего разговора. То, что мы называем эволюционной теорией в 2022 году, далеко не идентично тому, что понималось под этим термином в 1922 и тем более в 1859. Поэтому нынешним любителям сражаться с Дарвином надо обращать свои критические стрелы не против его сочинений, а против достижений биологии наших дней. А это занятие, требующее серьезной фундаментальной подготовки. Можно с уверенностью сказать, что никто из той десятки в науке, которых я перечислил в начале этой главы, не вызывает сегодня столько самых живых эмоций, как Чарльз Роберт Дарвин. Спектр мнений простирается от преклонения до жгучей ненависти, и фанатики XXI века, как и их предшественники, все так же грезят о кострах Инквизиции и пыточных камерах. Нынешний накал страстей вокруг личности и идей ученого, покинувшегося и бренный мир 140 лет тому назад, не перестает удивлять отстраненного наблюдателя. Полемика, а то и просто грызня вокруг Дарвина и дарвинизма ведется не только в респектабельной научной печати и публицистике, но и на самых низших подвальных уровнях информационного общества, где гнездятся мрачные и агрессивные подземные гномы и тролли. Еще недавно их голос никому не был слышен, но сегодня, благодаря интернет-технологиям, эти темные люди получили возможность высказаться. Не буду далеко ходить за примерами. Начните набирать в поисковой строке своего браузера «Дарвин был». Услужливая машина сразу же выкинет вам рейтинг самых популярных запросов, начинающихся с этих слов. «Дарвин был верующим». Дарвин был священником. Дарвин был атеистом. Дарвин был неправ. Дарвин был женат на сестре. Дарвин был женат. Дарвин был прав. Вот версия Рунета. Послушаем, что хотят знать о герое нашей книги русскоязычные пользователи. На первом месте запрос «Дарвин был верующим». Да, был по крайней мере, в первую половину своей жизни, но в старости, по его же собственным словам, полностью отказался от своей веры. Дарвин был священником. Нет, не был, хотя и учился на богословском факультете Кембриджского университета. Не доучился. А почему это так, в следующей главе. Дарвин был атеистом. Вспомните первый запрос. Дарвин был неправ. Ну это как посмотреть. Во многом он действительно ошибался, включая такие важные вещи, как механизм наследственности, но случаев его правоты ничуть не меньше, скорее больше. Дарвин был женат на сестре. Верно, на двоюродный Эмми Дарвин, урожденный Веджвуд. Браки такой степени родства были распространены в тогдашней Англии и никого не шокировали. Дарвин был прав. Заметьте, это утверждение находится двумя строчками ниже противоположного и в самом конце гугловского рейтинга. Итак, довольно существенная часть современного интернет-населения определенно считает, что Дарвин был неправ, ну или хотя бы ищет в сети подтверждения этому. Если же проследовать по выдаваемым Google ссылкам и познакомиться с мнениями людей, искренне убежденных, что Дарвин был неправ, то, скорее всего, мы наткнемся на нечто вот такое. Орфография, пунктуация и стилистика анонимных комментаторов сохранены. Люди, как вы можете. Человека создал Бог по своему образу и подобию. Доказано Библией. Бибизяны это выдумка еретика Дарвина. На костер его в качель. Вместе с Докинзом и Хокингом. Эволюция от сатаны, от лукавого — это все выдумки. Бойтесь страшного суда. Жизнь возникла быстро и сразу, во всем разнообразии форм. «Я могу это доказать без всякой божественной…» Далее идет нецензурная брань. Дарвин ошибался. Доказательств вертикальной эволюции нет. Против истинных знаний были сделаны диверсии. «Может, кто-то и произошел от взрыва и от обезьяны, а мои предки произошли от Господа Бога, который будет судить Вселенную?» Тупиковая научная ошибка выводит саму эту самую науку в тупик. Известно, что сам Чарльз Дарвин отказался от своего вывода, однако среди обывателей это не афишируется. Если сомнения, Google в помощь. И непременные заклинания. Дарвин не прав, не прав, не прав. Не прав, потому что не прав. Доказательств эволюции нет, все выдумано, заговор ученых. Перед смертью Дарвин отрекся от своего учения и вообще был верующим. Библия доказывает. Я могу это доказать. Правда скрывается. Этот поток сознания переливается с сайта на сайт. Лавины несутся, килобайты, мегабайты, мегатонны религиозного фанатизма, агрессивного невежества, претензии на истинное знание. Обсуждается вездесущая теория заговора. Признаюсь, чтение подобного в больших объемах способно серьезно подорвать веру в человечество. Не могу не согласиться с мнением одного из анонимных участников той дискуссии. Хочется верить, что люди, на полном серьезе и столь безапелляционно проповедующие такие идеи, вещают все же из клиник для душевнобольных, а не находятся среди нас, и, что еще хуже, на каких-нибудь ответственных должностях. Увы, они все-таки находятся среди нас. Их можно встретить в метро, супермаркете, на стадионе или в театре. По некоторым оценкам, к этой группе принадлежит до 5% населения. Каждый двадцатый. Очевидно, какая-то часть этих людей занимает в обществе положение, позволяющее принимать ответственные решения. В массе своей они обычные люди, не злые, кроме орущих Дарвина на костер хотя и вряд ли искушенные в тонкостях современной науки. Мне могут резонно возразить, а много ли стоит мнения подобных авторов, которые даже не в ладах с русской грамматикой и орфографией? Мало ли что пишут в этих ваших интернетах, но, как замечено древними, глаз народа — глаз Божий. Уникально ли это для Рунета? Конечно же нет. Вот для сравнения английская версия. В ней запрос «Дарвин был неправ» занимает почетное второе место, а его уточняющая версия замыкает тройку лидеров. Что же творится в голове у людей, выучившихся кое-как грамоте и получивших доступ к виртуальному гайд-парку, где любой может на весь мир проорать собственное экспертное мнение? При какой общественно-политической ситуации эти подземные гномы выйдут на улицы, чтобы улюлюкать и преследовать инокомыслящих, громить библиотеки? Чистая антиутопия? Фантазия в духе Рэя Брэдбери? Я не знаю. Конечно, эту книгу такие всезнающие эксперты слушать не станут. Да, откровенно говоря, и написана она не для них. Я рассказываю не о доказательствах эволюции, не о правоте или неправоте дарвинизма. Мне хочется понять, от отчего именно Дарвин до сих пор вызывает такую бурю негодования, замешанного на непонимании. Нет, не прав Маяковский. Именно Дарвин, а вовсе не Владимир Ильич Ленин, живее всех живых. Может быть, все дело в том, что эволюционная биология сравнительно молода, и полтора века ее истории — слишком короткий срок, чтобы вызванные ею страсти и потрясения улеглись в умах. Ни Ньютон, ни Коперник не привлекают сегодня такого пристрастного внимания к своей особе. Однако в свое время их теории тоже встретили яростное сопротивление и не только агрессивных невежд весьма поучительно вспомнить раннюю историю гелиоцентризма. Копернику крепко доставалось за его гелиоцентрическую ересь, и прошли многие века, прежде чем европейцы свыклись с мыслью о том, что Земля — не центр Вселенной. К теории Ньютона, полагавшего, что Вселенная бесконечна, а значит, и Солнечная система, всего лишь мельчайшая пылинка в безбрежных просторах космоса, отнеслись уже несколько спокойнее. Но и этой концепции была уготована долгая битва за признание. Отправимся в XVI и XVII века, когда кипели нешуточные страсти вокруг гелиоцентризма. Современный интернет-воин может сколько угодно вопить про костер, зная, что его фантазиям не суждено сбыться. Но в те годы это была реальнейшая реальность, Против идеи Коперника выступили не только католические богословы, занесшие его труд в индекс запрещенных книг. Великий противник католицизма Мартин Лютер был настроен не менее воинственно. Как-то за кружкой пива он заявил, что не стоит слушать выскочку астролога, который тщится доказать, что вращается Земля, а не небеса или небесный свод, солнце и луна. Каждый, кто хочет казаться умнее, должен выдумать какую-нибудь новую систему, которая, конечно, из всех систем является самой лучшей. Этот дурак хочет перевернуть всю астрологию, но Священное Писание говорит нам, что Иисус Новин приказал остановиться Солнцу, а не Земле. Подобно многим своим современникам, Лютер не видел разницы между астрономией и астрологией. Великий английский поэт и мыслитель Джон Донн в 1611 году сокрушался по поводу новой гелиоцентрической системы. «Все новые философы в сомнении, эфир отвергли, нет воспламенения, исчезло солнце и земля пропала, а как найти их, знания не стало. Все признают, что мир наш на исходе, коли ищут межпланет в небесном своде познаний новых» но едва свершится открытие, все на атомы крошится. Это написал свидетель великой научной революции, жившей в эпоху жестокой борьбы идей, распада и уничтожения привычных представлений о Вселенной. Дон не был знатоком точных наук, но по ту сторону Ла-Манша ему вторил Блес Паскаль, математик, физик и глубокий философ. Когда я вижу слепоту и ничтожество человеческие, когда смотрю на немую Вселенную и на человека, покинутого во мраке, на самого себя, и заблудившегося в этом уголке Вселенной, не зная, кто его туда поместил, зачем он сюда пришел, что с ним станет после смерти, и не способного это узнать — Я пугаюсь, как тот, кого спящим привезли на пустынный ужасный остров, и кто просыпается там в растерянности и без средства оттуда выбраться. И потому меня поражает, как это люди не впадают в отчаяние от такого несчастного удела. Вечное безмолвие этих бесконечных пространств меня пугает». Для людей образованных вообще очень характерно восприятие научных революций как интеллектуальных катастроф, разрушающих столь привычный и обжитой мир, переворачивающих все с ног на голову. И в этом отношении революция, произведенная теорией Дарвина, не исключение, а судьба Дарвина повторила судьбу других научных революционеров. В Российской империи еще в середине XVIII века духовная цензура требовала изъятия из книг упоминания об учении Коперника, считая, что оно и священному писанию, и христианской вере крайне противно есть и многим неутвержденным душам причину к натурализму и безбожию подает. И подобные идеи, нашему учащемуся юношеству не то, полезны, но и соблазнительны быть могут. Такого мнения придерживались даже те духовные лица, которые считались просвещенными. Вот почему Михаил Ломоносов, рассуждая в 1759 году об устройстве университета при Академии наук, отмечал, духовенству к учениям, правду физическую для пользы и просвещение показующим не привязываться, а особливо не ругать наук в проповедях, в гранит. Римско-католическая церковь окончательно признала правоту гелиоцентризма только в начале XIX века, почти 300 лет спустя после опубликования «Теории Коперника». Коллегия кардиналов Святой Инквизиции 11 сентября 1822 года постановила, что в Риме позволяется печатать и распространять книги, рассказывающие в согласии с мнением современных астрономов о подвижности Земли и неподвижности Солнца. И лишь в 1835 году книга Коперника была исключена из индекса запрещенных книг. Но что там Лютер, что там римские кардиналы, если даже великий философ-рационалист Фрэнсис Бэкон, о котором речь впереди, тоже был яростным критиком гелиоцентризма. Хочется думать, что спокойное отношение к Дарвину и его трудам — вопрос времени. Эволюционная концепция значительно моложе, чем теории Коперника и Ньютона. Ей не исполнилось и 200 лет. Вероятно, набожные люди со временем привыкнуты к ней. Мельницы богов мелют медленно, но верно. Но в реальности наших дней до этого пока далеко. Будем разбираться. В конце ноября 1859 года, то есть спустя всего несколько дней после выхода в свет происхождения видов, Дарвин получил письмо от своего старого учителя, геолога Адама Сэджвика. Содержание его было, мягко говоря, невосторженным. Прочитав книгу, Седжвик поспешил сообщить ее автору следующее. «Я не написал бы этого, не считая вас человеком доброго нрава и любящим истину. Чтение вашей книги доставило мне больше боли, чем удовольствия». Некоторыми ее частями я восхищался, другие заставили меня смеяться доколик, но иные повергли меня в состояние полного уныния, потому что я считаю их совершенно ложными и ужасно вредными. Вы сошли с накатанной колеи твердых физических истин, истинно-индуктивного метода, и запустили механизм, по-моему, такой же нелепый, как двигатель епископа Уилкинса, который должен был доставить нас на Луну. Многие из ваших широких умозаключений нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Зачем же тогда выражать их с помощью метода и языка философской индукции? Природа имеет две стороны — моральную или метафизическую, и физическую. Отрицающая это погружается в трясину невежества. Венецы и слава органических наук состоят в том, что они через конечную причину связывают материальное с моральным. Вы эту связь проигнорировали, и если я вас правильно понимаю, в одном или двух случаях приложили все старания, чтобы ее разрушить. Будь это возможно, что, слава богу, не так, человечество, по-моему, претерпело бы ущерб, грозящий ему озверением, и впало бы в такую степень дикости, какой не знают аналы письменной истории». «Я смиренно принимаю откровение Бога о себе, как в его деяниях, так и в его слове, и делаю все возможное, чтобы поступать в соответствии с тем знанием, которое только он может мне дать, и только он может поддержать меня в этом. Если вы и я будем следовать этому, то встретимся после смерти на небесах». Письмо, хотя и составленное по-джентльменски учтиво, явно было рассчитано на то, чтобы задеть Дарвина за живое, Внешне он отреагировал достаточно спокойно, отправил Сэджвику письмо с извинениями за то, что доставил ему столько огорчений, не забыв добавить, что работал над своей теорией как раб два десятка лет и что им определенно не двигали никакие дурные намерения, в которых его можно было бы подозревать, и еще раз выразил уверенность в собственной правоте. В письме к своему другу и коллеге Томасу Хаксли упомянул мимоходом про доброе, но резкое письмо старого Седжвика, которого его книга заставила смеяться доколик. В другом частном письме того периода Дарвин сообщает, что критические нападки на происхождение видов ничуть не повредили продажам его книги, каковой факт заставит бедного доброго старого Седжвика стенать. И все же письмо Сэджвика весьма примечательно и нуждается в комментариях, так как написано оно ядовитыми, но невидимыми современному читателю чернилами. Во-первых, какие отношения связывали этих людей и почему Дарвина должна была уязвить реакция Сэджвика. По крайней мере, автор письма, видимо, рассчитывал на такой эффект. Во-вторых, при чем тут философские материи, индукция, конечная причина и тем более какой-то двигатель епископа Улкинса? Начнем по порядку. Адам Сэджвик, профессор Кембриджского университета, светила английской и мировой геологией того времени. Дарвин мог по праву считать его одним из своих наставников в естествознании. К моменту, когда было написано письмо, их знакомство длилось уже около 30 лет, так что Сэджвик, на правах старшего счел необходимым охладить пыл бывшего ученика. Как и многие натуралисты того времени, он был священнослужителем и, являясь человеком весьма набожным, серьезно относился к своим духовным обязанностям. Вот почему он принялся критиковать книгу Дарвина не только с научных, но и с богословских позиций. «Конечная причина» в терминах философии Аристотеля — это то, ради чего существует тот или иной материальный объект, относящийся к живой или неживой природе, цель его бытия. Сэджвик, как и почти все его современники, верил, что цель эта установлена разумной волей Творца, который, создав мир, определил каждой вещи ее предназначение. Исследуя материальные объекты, ученые могут понять глубину божественного замысла, находить гармонию и порядок в кажущейся сложности и противоречивости физического мира, а через это проникаться верой в благость и разумность сверхъестественного начала. В те времена это называлось естественным богословием. Оно предполагало познание Бога через его творение. Руку Творца искали везде. В прихотливом устройстве земной коры и атмосферных явлениях, в растениях и минералах, в насекомых и раковинах. Дарвин в студенческие годы тоже отдал дань этому увлечению. Природные объекты для натуралистов были ценны не только сами по себе, но и как свидетельство существования иного сверхъестественного бытия. Их изучение казалось им благочестивейшим из всех дел на свете. К примеру, великий астроном Иоганн Кеплер — в этой главе мне приходится упоминать астрономов почти так же часто, как биологов — считал, что своими трудами по изучению Солнечной системы он служит Богу, раскрывая мудрость сотворенного им мира. Позиция Дарвина, который своей теорией объяснял эволюцию жизни на планете исключительно через природные процессы, без ссылок на сверхъестественные причины, для Седжвика была неприемлемой. Его пугала перспектива, что подобный взгляд откроет путь безбожию, отсюда угрюмые пророчества об озверении и дикости, якобы угрожающих обществу. Поэтому он поспешил добавить к богословским еще и философский аргумент. Дарвинди отказался от единственно приемлемого для ученого индуктивного способа познания. Что это значит? Индукция и ее вечный партнер-оппонент дедукция — два способа делать умозаключения. Часто эти способы противопоставляют друг другу. Мы называем познание индуктивным в том случае, когда идем от частного к общему, от единичных фактов к закономерностям, лежащим в их основе. Таким путем были сформулированы физические законы природы, включая законы тяготения Исаака Ньютона. Проанализируйте, например, множество случаев падения предметов, неважно каких, яблок, сосулек, камней, с высоты на землю, и вы сможете выразить в абстрактной форме уравнения тот природный закон, который ими управляет. Сформулировать такой закон, опираясь только на логику и рассуждение, невозможно. Нужно начинать с единичных фактов, и чем больше их будет, тем лучше. В дедуктивном познании все с точностью да наоборот. Мы открываем факты о природе не путем наблюдения или эксперимента, а с помощью умозаключений, отталкиваясь от того, что уже точно известно. Шкалярский пример дедукции. Все металлы обладают электропроводностью. Медь — металл, следовательно, медь обладает электропроводностью. Чтобы сделать такой вывод, не нужно экспериментировать со свойствами меди. Достаточно одного логического рассуждения. Элементарно, доходчиво, убедительно. Но нет ли здесь какого-нибудь подвоха? А если медь вдруг окажется исключением из общего правила? В Англии в первой половине 17 века жил и работал философ Фрэнсис Бэкон, которого нередко считают основателем современного естествознания. Как неудивительно при этом Бэкон крупным ученым не был, а был вельможей, лорд-канцлером Англии и, как гласит история, «изрядным взяточником». Бертольд Брехт в новелле «Опыт» пишет, что годы его лорд-канцлерства, ознаменованные казнями, раздачей пагубных монополий, противозаконными арестами, вынесением лицеприятных приговоров, относятся к самым темным и позорным страницам английской истории. Лишившись высокого поста в результате коррупционного скандала, но сохранив голову на плечах, Бекон удалился в свое сельское поместье и занялся, ни много ни мало, проектом полного реформирования современной ему науки. В этом деле он весьма преуспел, создав целый ряд трудов о том, как правильно изучать природу. Он пренебрежительно относился к дедукции, считая ее обманчивым, несовершенным путем познания, способным порождать лишь ошибки. Индукция — вот главный инструмент истинного ученого. Только с ее помощью можно получить достоверные знания о материальном мире. Наблюдайте, ставьте эксперименты, анализируйте показания своих органов чувств, добывайте факты о природе, — наставлял Бэкон ученых. Его призыв был услышан, хотя и не сразу, и в Англии постепенно сложилась устойчивая традиция отождествления подлинно-научного знания с индуктивным методом. Фактически обвинить британского ученого в пренебрежении этой священной коровой значило обвинить его в непрофессионализме, неумении пользоваться научным методом, что и подразумевал Седжвик в письме к Дарвину, и был, кстати говоря, отчасти прав. Но отложим разговор о роли дедукции в создании эволюционной теории до следующей главы. Остается двигатель епископа Уилкинса. Вот это уже откровенная издевка. Епископ Джон Уилкинс — английский церковный деятель, живший в середине XVII века. Он был известен как большой эрудит и философ, писавший и рассуждавший на самые разнообразные темы. Сегодня он наиболее интересен, наверное, как автор книги о Луне, в которой выдвинул гипотезу о том, что на спутнике Земли тоже есть жизнь, причем разумная. Так мир фантастической литературы обогатился селенитами, гипотетическими жителями Луны. Уилкинс размышлял и об устройстве некой летающей колесницы, про космического корабля, способного доставить экипаж из нескольких человек на Луну. Предполагалось, что колесница будет передвигаться с помощью огромных искусственных крыльев, напоминающих крылья летучей мыши. К слову сказать, все это было опубликовано в 1648 году. Но 200 лет спустя, в трезвомыслящем 19 веке, мечты Уилкинса выглядели не более чем причудливая даже дикая нелепица. Сравнивая с ними теорию Дарвина, Сэджвик целился в чувствительную точку. Я не случайно так подробно остановился на письме почтенного геолога. В нем, как в микрокосме, содержались основные мотивы нападок на дарвинизм, которые будут повторяться в разных вариациях очень долгое время, а некоторые доживут и до наших времен. Так что уже спустя несколько дней после выхода своего труда Дарвин вполне мог представить себе, как и за что его станут критиковать. Ну и финальный аккорд. В конце письма, где Сэджвик переходит к делам житейским, здоровье, преподавание, он выдает себе такую характеристику «Потомок обезьяны и ваш старый друг». Здесь впервые мелькнула ехидная морда той обезьяны, что уже совсем скоро намертво прицепится к имени Чарльза Дарвина и его эволюционной теории. Но, черт возьми, в происхождении видов нет ни единого конкретного утверждения об эволюции человека, его обезьяноподобных предках, вообще ничего, что могло бы смутить богобоязненных леди и джентльменов. Нет обезьяны. Нет призывов к атеизму, о прокидыванию морали и прочих нехороших вещей. Дарвин десятой дорогой обошел взрывоопасный вопрос о возникновении вида гомо сапиенс, отметив лишь, что его теория, возможно, прольет много света на эту загадку. Однако подобное умолчание не могло обмануть проницательного читателя. Обезьяна все-таки была, но пряталась она не в самой книге, а в тех потенциальных выводах, которые из нее следовали. И Седжвик, и другие натуралисты, и даже далекие от естественных наук образованные люди прекрасно поняли суть опасной идеи Дарвина, к чему она с неизбежностью приводит. Конечно, Дарвин отказался обсуждать вопрос о человеке сознательно и вовсе не по неведенью, Напротив, он уже давно знал ответ. Об этом свидетельствуют его записные книжки, которые он вел в 1837 и 1838 годах. Уже тогда Дарвин понимал, что человек — такой же продукт биологической эволюции, как миллионы прочих видов, возникших вполне естественным путем, а не сотворенных чудесным образом. Но время выступать с открытым забралом еще не пришло. Надо было посмотреть, как примут его эволюционную концепцию коллеги-натуралисты, какие научные аргументы против нее выдвинут. Короче говоря, дождаться, пока стихнет первая, самая острая фаза дискуссии о новорожденной теории и в зависимости от ее итогов думать, как высказываться дальше. Язвительный Седжвик выражал мнение старшего поколения натуралистов, консервативного и набожного. Сторону Дарвина приняли в основном его ровесники и ученые помладше. С 1859 по 1870 год его теория выдержала первый натиск критики, а Крепла завоевала большое число сторонников как в Великобритании, так и за рубежом. Появление человека стало обсуждаться как научная, а не богословская проблема. Только в 1871 году Дарвин, наконец, определенно в своем фирменном стиле высказался по этому поводу, опубликовав обстоятельный, академичный по тону трактат, содержавший все известные тогда факты о естественном происхождении и эволюции человека разумного. Книга называлась «Происхождение человека и половой отбор». Одной из ее центральных мыслей было то, что человек и животный мир не разделены какой-то глубокой непреодолимой пропастью, а составляют единое целое, связанное непрерывной цепью родства. То, что по строению тела человек очень близок к другим приматам и вообще млекопитающим, хорошо знали зоологи еще в середине XVIII века. Но Дарвин посягнул на более важные вещи — Он осмелился утверждать эволюционное, естественное происхождение человеческой морали, духовности, сознания. Тех черт, которые традиционно мыслились как божественное начало в человеке, резко и безоговорочно отделяющее его от всех других животных, какими бы человекоподобными они ни были. Слова, сказанные Дарвином, не допускают никаких двусмысленных истолкований. Как бы ни было велико умственное различие между человеком и высшими животными, оно только количественное, а не качественное. Чувства и впечатления, различные эмоции и способности, как любовь, память, внимание, любопытство, подражание, рассудок и так далее, которыми гордится человек, могут быть найдены в зачатке, а иногда даже и в хорошо развитом состоянии у низших животных. Эволюционная концепция Дарвина, если применять ее строго последовательно, должна быть приложима и к человеку. Если нет непреодолимой пропасти между ним и животными, значит гомо сапиенс тоже член животного царства и, вероятнее всего, возник в соответствии с законами эволюции, имел долгую и сложную историю, а не объявился в кущах райского сада в раз и навсегда готовом облике. Место для сверхъестественного творца в его истории просто не находится. Можно, конечно, допустить, что в какой-то момент антропогенеза имело место божественное вмешательство или, по осовремененной версии, прилетели инопланетяне и все сделали. И из перспективной, но все-таки безмозглой и бездушной твари возникло такое чудо, как «человек разумный». Но возьмется ли трезвомыслящий биолог точно определить ту точку развития, в которой в естественное течение событий вмешался кто-то свыше? Все рассуждения об этом по своей достоверности едва ли отличаются от гадания на кофейной гуще. Или же нам придется отказаться от базовых принципов естествознания и допустить возможность чуда. Но допустив его единожды, мы можем поддаться соблазну объяснять таким образом все, чего мы в данный исторический момент не понимаем. Это уже совсем не познание, и называть его придется по-другому. Вот что сразу поняли в Викторианской Британии биологи, геологи, священники, философы, журналисты, все, кто взял на себя труд ознакомиться с довольно объемным и написанным сухим научным языком Дарвиновским трактатом. Человек, хотя в происхождении об этом напрямую не сказано, это не какой-то особый, выделенный вид, не центр творения и уж тем более не образ и подобие Бога. Человек — всего лишь один из множества видов живых существ, населяющих нашу планету, и в его появлении нет ничего чудесного. Мы сегодняшние настолько привыкли к идее эволюции, что нам трудно себе представить, каким потрясением она должна была стать для добропорядочных англичан, воспитанных в религиозных традициях, и какая интеллектуальная смелость требовалась от Дарвина, чтобы решиться на публикацию столь провокативные книги. Однажды мне попалась на глаза цитата из работы замечательного историка Арона Гуревича, размышлявшего о категориях средневековой культуры. По его мнению, невозможно понять средневековье и людей того времени, оперируя расхожими представлениями о том, что тогда царило невежество и мракобесие, поскольку все верили в Бога. Без этой гипотезы, продолжает автор, являвшийся для средневекового человека вовсе не гипотезой, а постулатом, он был не способен объяснить мир и ориентироваться в нем. То была для людей средневековья высшая истина, вокруг которой группировались все их представления и идеи, с которой были соотнесены их культурные и общественные ценности. Но только ли к людям средневековья это приложимо? Можно сказать, что и подавляющему большинству современников Дарвина, как в Англии, так и в других странах Европы, вера в существовании благого, премудрого и всемогущего Творца, создателя всей природы и человека, дарователя мудрости и морали, представлялась чем-то само собой разумеющимся. Эта вера не нуждалась в особых доказательствах, как истина, в которой могут сомневаться лишь недалекие и ограниченные люди. Отец Дарвина любил вспоминать некую знакомую даму, выдвигавшую такой неотразимый аргумент. «Доктор, я знаю, что сахар сладок во рту у меня, и также знаю, что мой спаситель существует». Назовем это божественной аксиомой. Аксиомы, даже божественные, могут быть хорошим эвристическим инструментом, особенно на ранних этапах познания, когда неясного и нерешенного так много, что нужно иметь какую-то точку опоры для движения вперед. Но вот наступает момент, когда некто задумывается, а так ли уж достоверны и необходимы эти аксиомы. Именно это в начале XIX века произошло со знаменитой пятой аксиомой Евклида, согласно которой две параллельные прямые, проведенные на плоскости, уходя в бесконечность, не пересекутся никогда. Собственно, а кто это может видеть собственными глазами, кроме Господа Бога? А если где-нибудь далеко, за орбитой Сатурна или в Большом Магеллановом облаке, две прямые все-таки сходятся? Об этом задумались сразу несколько крупных математиков, включая Карла Гауса в Германии и Николая Лобачевского в России. Так родилась альтернативная неевклидовая геометрия, в которой пятая аксиома не выполняется. Сперва новую геометрическую систему считали не то чтобы безделицей, а как бы игру ума выдающихся математиков. Но вот прошло сто лет. И Альберт Эйнштейн доказал, что геометрия нашей Вселенной в макромасштабе точнее описывается именно по Гауссу и Лобачевскому, чем по Евклиду. Дарвин совершил нечто подобное в области биологии. Средневековье давно в прошлом. кануло в лету викторианская Англия. Мы живем в практически секулярном мире. Образование в большинстве стран светское, церковь отделена от государства. Божественная аксиома не преподается большинству из нас с малолетства как нечто само собой разумеющееся, не составляет фундамента школьного образования. Вот почему нам сложно понять тот неподдельный шок, который вызвала у столь многих современников теория Дарвина. Против нее выступили почти все светила тогдашней биологии. Ричард Оуэн в Англии, Генрих Брон в Германии, Карл фон Берр в России — Многие из ученых-антидарвинистов использовали не только научные, но и философские, этические аргументы. Подобно сэдджвику они настаивали, что теория Дарвина прямо угрожает общепринятой морали и самим устоям европейского общества, основанного на христианских ценностях. От божественной аксиомы в те времена отталкивались все рассуждения о мире и человеке. Подобно принимаемым без доказательств аксиомам Евклида, на которых он построил здание своей геометрии, божественная аксиома считалась прочным основанием христианского общества. Тронь ее, и все полетит в тар-тарары. Трон, церковь, мораль, брачные отношения, воспитание детей, право собственности — все. В Англии, как и в других странах Европы, религия была основой основ, фундаментом убеждений и верхов, и низов общества. А те немногие инакомыслящие, что придерживались атеистических убеждений, к ним относился, к примеру, отец Дарвина, доктор Роберт Дарвин, предпочитали не распространяться о них на публике. Но факт остается фактом. Ни одна из великих священных книг, созданных человечеством, несовместима в полноте своей с современной научной картиной мира, куда входит представление не только о живой природе, но и о возникновении и эволюции Вселенной, химических элементов, из которых она состоит, солнечной системы и планеты Земля. Особенно, если понимать сакральные тексты буквально и сравнивать их с нашими университетскими учебниками. Почти по всем вопросам расхождение полное. Удивляться тут нечему. Практически все священные книги написаны в осевое время, как назвал его немецкий философ Карл Ясперс, И отражают мифологические представления о мире, бытовавшие более чем за две лет до наших дней. При этом возникли они в тех культурных реалах, где науки как рационального способа познания мира попросту не существовало. Сегодня сакральная мифология выглядит в лучшем случае наивно, но это не вина ее творцов. Ровно то же самое произошло и с концепциями древнегреческих ученых, живших в конце осевого времени. Ни одна из них в своем исходном виде не сохранилась до наших дней. А те идеи, которые оказались в итоге верными, например, гипотеза о существовании атомов, выдвинутая Левкипом и Демокритом, видоизменились так, что сами их создатели едва ли узнали бы свои воззрения в сложнейших построениях атомной физики. Современная астрономия тоже совершенно несовместима с системой мира Аристотеля или Птолемея. Два с лишним тысячелетия — срок немалый. Но если научные представления за это время продвинулись вперед чрезвычайно далеко, то законсервированные в священных текстах мифологические сюжеты о происхождении мира и человека не изменились ни на йоту. И до сих пор они находят немало приверженцев, убежденных в том, что богооткровенные тексты не могут быть ложными по определению. Замечу, однако, что ни Птолемей, ни Аристотель, ни другие великие античные ученые, пожалуй, кроме Пифагора, не считали свои взгляды отражением божественной, данный раз и навсегда истины. Они всегда рассматривали их как порождение несовершенного человеческого ума, которому свойственно заблуждаться, даже если это ум-гения. Чарльз Дарвин прекрасно осознавал ограниченность и несовершенство своей эволюционной теории, не претендовал на абсолютное знание, и уж тем более ему не пришло бы в голову писать происхождение видов как пособие по научному атеизму. Он искренне не понимал, каким образом его книга может задеть чьи-либо религиозные чувства, ведь она не посвящена ни богословию, ни философии. Дарвин всего лишь предложил новое натуралистическое объяснение для большого числа природных феноменов, которые до него считались необъяснимыми без обращения к божественной аксиоме. Он доказывал, что все многообразие форм живых организмов, существующее в наши дни и существовавшее в геологическом прошлом, возникло в ходе естественного природного процесса, бездушного и безмозглого в том смысле, что за ним не стоит никакая личность, обладающая разумом и способностью предвидеть последствия своих действий. Наверное, если бы дело касалось только животных, растений и микробов, новая теория не вызвала бы особого ажиотажа. Но как вывести человека из-под действия опасной идеи Дарвина? Как объяснить появление его духовности безмозглой эволюцией? Нужно было делать однозначный выбор. Или гомо-сапиенс такой же продукт природы, как и все остальные биологические виды, или он появился на белом свете чудесным, сверхъестественным способом. И рассуждать о нем наука не вправе. Она должна лишь безропотно следовать мнению богословов, как это делал Адам Сэджвик. Допустим, мы выбрали первую из двух возможностей. И что тогда? Если логически развертывать теорию Дарвина, отказываясь от божественной аксиомы, нам придется радикально поменять привычные представления о человеке, его происхождении, предназначении и загробной участи. Критикам из религиозного лагеря сразу после выхода происхождения стало понятно, что если Дарвин прав, то многие из основополагающих доктрин христианства — бессмертие души и посмертное воскрешение тела, реальность загробной жизни и святых заступников на небесах, происхождение человечества от единственной пары прародителей — становятся не более чем благочестивыми иллюзиями. Человек лишается всяких перспектив на небе. Теперь он выброшен из уютного и понятного космоса, в котором был под опекой благого и всемогущего Отца и очутился лицом к лицу с жестокой и неумолимой природой, равнодушной к его бедам и страданиям. Природой, не ведающей добра и зла и способной уничтожать людей тысячами, словно каких-нибудь поденок или мелких грузинов. Могло показаться, что жизнь человека лишается всякого смысла, всякой надежды на загробный хэппи-энд. Это экзистенциальный ужас, подобный тому, который охватил европейцев в эпоху Великой научной революции XVI-XVII веков, когда одна за другой появлялись системы Коперника, Галилея, Ньютона. Отказавшись от божественной аксиомы и попытавшись объяснить происхождение видов исключительно естественными причинами, Дарвин был просто обречен сделаться героем науки или, по мнению иных, злым гением английского общества, что едва ли его очень радовало. На него обрушилась та суетная мирская слава, о пагубности которой для ученого я рассуждал в начале главы. В ответ на это Дарвин еще глубже забился в свою сельскую глубинку как улитка в раковину, уклоняясь от публичных диспутов и ограничив круг общения. Но он жил уже в медийном социуме, где общественным мнением заправляли газеты и журналы, доносившие новые идеи до максимального числа читателей. Те же немногие, кто читать не умел, могли разглядывать фотографии и карикатуры в иллюстрированных еженедельниках, регулярно уделявших внимание Дарвину и дарвинизму. Еще при жизни ученого усилиями прессы был создан узнаваемый и в наши дни канонический образ Чарльза дарвина, благообразного старика, лысого и сокладистой седой бородой, подозрительно напоминающего изображение Саваофа, таким его узнали и запомнили целые поколения читателей и не только в Англии. Поэт Абариут Николай Олейников уверенно начал одно из своих стихотворений так, Чарльз Дарвин, известный ученый, однажды синичку поймал. Ее красотой увлеченный, он зорко за ней наблюдал. Дарвин размышляет о красоте и грациозности птички, сложности устройства ее тела. А заканчиваются стихи вот чем. Тут горько заплакал старик омраченный, он даже стреляться хотел. Был Дарвин известный ученый, но он красоты не имел. Стихотворение датируется 1933 годом. Олейников рассчитывал на то, что при прочтении слов Чарльз Дарвин в сознании любого читателя сверхнет общеизвестный образ убеленного сединами почтенного старца, мудрого, но, увы и ах, лишенного физической красоты и молодецкого здоровья. Живое воплощение настоящего ученого, одрехлевшего в своем кабинете над пыльными фолиантами. Поэту и в голову бы не пришло начать свое стихотворение так «Карл фон Бер, известный ученый» или так «Томас Хант Морган известный ученый». Однако заметим, что и фон Берр, и Морган — крупнейшие биологи своего времени, внесшие фундаментальный вклад в развитие наука жизни. Берр, кроме того, был уроженцем Российской империи и большую часть жизни трудился на благо Петербургской академии наук. Но при упоминании их имен мало у кого из читателей возникнет яркий и живой образ конкретного человека. Максимум, они представят себе некоего ученого вообще, то ли в белом халате, то ли бизонова, то ли препарирующего лягушку, то ли прильнувшего к окуляру микроскопа. Нет визуальной конкретики, на которой строится стихотворение Олейникова. Ни Фон Бер, ни Морган не удостоились прижизненной и посмертной известности, делающей их узнаваемыми для широких масс. Дарвина знают в лицо, но фоном этого знания маячат мифы и искаженные представления о его эволюционной теории, упомянутые ранее. Мирская слава Дарвина — это слава человека неблагонадежного, которого многие, слишком многие, подозревают в тяжелых ошибках, если несознательном обмане. Но преступление Дарвина состояло не только в отказе от божественной аксиомы. Его эволюционная теория при всей ее строгости и логичности оказывалась и оказывается для многих неприемлемой в силу своей контринтуитивности. Чтобы принять дарвинизм, людям нужно отказаться от многих глубоко сидящих в них стереотипов мышления. В первую очередь это касается проблемы сложности. К клетке даже самых примитивных микроорганизмов на своем микроскопическом уровне устроены чрезвычайно прихотливо, не говоря уже о строении и функционировании организма млекопитающих, человеческого мозга, экосистемы. Могло ли все это возникнуть само собой путем комбинации простых элементов? Если исходить только из человеческого опыта, то все сложные устройства и механизмы однозначно являются продуктами замысла, разумной деятельности изобретателя, инженера-конструктора или программиста. Даже такую простую вещицу, как пуговица или канцелярская скрепка, должен был кто-то придумать. Людям свойственно переносить эту аналогию на объекты биологического мира. Известные нам животные и растения не только каким-то образом устроены, но и ведут себя целесообразно в соответствии с условиями своего обитания. Человек привык к тому, что в случае необходимости он создает новые инструменты и приспособления для достижения какой-то цели. Творческая деятельность стала одним из ведущих факторов эволюции вида Homo sapiens. Помогла людям разбрестись во все концы света со своей африканской прородины, адаптироваться к жизни и в полярных пустынях, и в Нагорьях Центральной Азии. Мы сроднились с мыслью, что умеем создавать сложные, несуществующие в природе вещи на основе простых компонентов, и легко видим подобное в живой природе, ища автора удивительных существ, которые нас окружают. Биологи открыли и описали в растительном и животном мире множество сложнейших адаптаций, которые на первый взгляд невозможно объяснить, не прибегая к идее сверхъестественного замысла. Одни из самых ярких и удивительных примеров дают тончайшие приспособления цветковых растений к переносу их пыльцы насекомыми. Никто иной, как Дарвин, посвятил этому вопросу целую книгу, рассмотрев его на примере орхидей. Анализ показывает, насколько сложным может быть такое взаимодействие. Мы видим пчелу или шмеля, перелетающих с цветка на цветок, но вряд ли догадываемся, какие хитроумные изобретения используют растения, чтобы заставить насекомое выполнить свою функцию. Если отдавать пыльцу на волю ветра, как поступают многие цветковые растения, результат оказывается не очень хорош. Значительная часть пыльцы не попадает по назначению, поэтому требуется производить ее в гигантских количествах. Привлечение насекомых позволяет повысить точность доставки и одновременно сэкономить на расходных материалах. Но и в этом случае выгоднее отдавать пыльцу-переносчику небольшими порциями, размещаемыми на строго определенном участке его тела, а для этого нужна узкая специализация. Многие виды растений используют в качестве опылителей только определенные виды насекомых. Например, капризной настурции подходят только шмели, мухи или пчелы ей не годятся. Когда шмель садится на цветок, чтобы добыть порцию нектара и лететь себе дальше, растение размещает порцию пыльцы на нижней стороне груди насекомого, причем именно там, куда оно не может дотянуться лапками, чтобы почиститься. Шмель, конечно, не подозревает о высокой миссии, которая на него возложена. Его интересует только нектар, а не размножение настурции. Поэтому цветок пускает в ход целую систему невинного обмана своего благодетеля. Шмиль должен заметить цветок, сесть на посадочную площадку из трех нижних лепестков, привалиться грудью к пыльникам, вытянуть хоботок на полную длину и сосать нектар, наполняющий шпорит цветка. Но стоит шмелю нацелиться и сесть, как лепестки, снабженные тонкими коготками, разъезжаются в стороны. Шмель сам включил в действие аппарат, специально предназначенный для развода его ног. Насекомое вынуждено привалиться нижней стороной груди к пыльникам цветка. Возвышающийся над входом в шпорец узорный свод мешает подойти к цветку с другой стороны, помимо предательской посадочной площадки. Но дотронуться до пыльников еще мало. Устройство цветка настурция заставляет шмеля плотно прижаться к пыльникам. Нектар заполняет длинный шпорец ровно настолько, чтобы добраться до него можно было только кончиком хоботка, распластавшись на цветке. Авторы подобных описаний, биологи-эволюционисты, объясняют существование столь изощренных механизмов долгой и постепенной сопряженной эволюцией взаимодействующих видов. Она могла длиться многие миллионы лет. Вслед за Дарвином биологи полагают, что такие сложные приспособления возникли путем постепенного накопления небольших усовершенствований, каждая из которых немного улучшала исходный прототип. Но скольким из небиологов это описание напомнит процесс изобретательского творчества профессиональных инженеров и кулибиных всех мастей. Творчество сознательного, требующего долгих размышлений, проб и ошибок, контрольных испытаний, прежде чем появится действительно эффективно работающий механизм. В этом интуитивная привлекательность естественного богословия и корень его расхождения с эволюционизмом. С теологической точки зрения сложные природные явления и процессы порождены другим, еще более сложным, сверхъестественным, конечно же, явлением. Оппоненты же настаивают, что наблюдаемая нами сложность — результат естественного самоусложнения первоначальной простоты. Им возражают, что это противоречит теории вероятности. Может ли мартышка, десятки, миллионы мартышек одновременно, лупящая без устали по клавиатуре компьютера, случайным образом напечатать текст Евгения Онегина? Может, но ждать этого придется дольше, чем существует Вселенная. Биологи отвечают, что представление об эволюции как абсолютно случайном процессе неверно, и аналогия с мартышками не по адресу. Но позвольте мне прервать на время этот бесконечный диалог и вернуться к нему чуть позже. Дарвину суждено было стать величайшим разрушителем иллюзий в истории человечества. Он посягнул на высокое мнение нашего вида о себе самом. А этого люди не прощают никому».